Слышно, как внизу в патио распевает молоденькая служанка, таскает воду из колодца с мраморной закраиной и поливает герани и папоротник. Приятный голос. Песенка. В кадисе сейчас в большой море эти куплеты, повествующие о любви маркизы к патриоту-катрамадисту, звучит яснее и отчетливее, когда Лолита Пальма покидает свой кабинет, проходит по застекленной галерее второго этажа и по беломраморной лестнице поднимается на плоскую крышу. Контраст с царящим внутри дома полумраком поистине разителен. Послеполуденное солнце ослепительно играет на выбеленных извёсткой стенах, калит керамические плиты пола, а вокруг, из палинским хлопотливым ульем, раскинулся глубоко вдвинувшийся в море белый город. Дверь, ведущая в угловую башню, открыта, и лалита пальма, поднявшись по деревянным ступеням ещё одной на этот раз винтовой лестнице,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 И можно в полчаса разориться или напротив разбогатеть, если всего лишь узнать, кому принадлежит возвращающийся корабль и что он возвещает своими сигналами. Нет, вроде бы не Маркбрут, говорит наблюдатель. Это старый Сантус, который служит в доме с незапамятных времён, начав ещё при дедушке Энрику, и на одном из его кораблей проплавал 9 лет матросом. Правая рука у него искалечена, но глаза сохранили прежнюю зоркость при рождённого моряка, способного определить капитана по одной лишь манере брасу питрей, когда корабль лавирует, огибая отмели Пуэркаса. Лалита Пальма принимает из рук слуги длиннотелую подзорную трубу из золотисто-жёлтой меди, отличную английскую дикси, опирает её на подоконник, следя за сближающимися кораблями.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 Да, французы заметили его на подходе. И сами видите, погнались во весь дух, хотят отсечь от гавани. Однако, думаю, не выйдет у них. Он уже слишком близко. Ветер может перемениться. Уж простите, Дон Дилалито, не соглашусь с вами. Ему осталось-то самое большее 3/4 мили. Успеет проскочить в бухту. Я так полагаю, француз минут через 15 отстанет. Лалита Пальма разглядывает обнажившиеся от ливном рифы на входе в бухту. Справа поближе к берегу между бастионами Сан-Филиппы и Порто-де-Мар стоят на якорях английские и испанские корабли паруса на них убраны реи спущены так ты считаешь это не наша бригантина да нет не наша Санта смотает головой не сводя глаз с моря это скорее шебека лалита пальмас снова смотрит в трубу видимость благодаря восточному ветру хороша но различить флажки на гафеле не удаётся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 Тем паче, что из-за осады прежний порядок страховки пересмотрен, и никакая премия убытков не покроет. Я пойду, а ты стой и смотри, пока не убедишься наверно. Слушаю Донде Лолита. Сантос, как и остальные старые слуги в доме и служащие компании, продолжают звать её уменьшительным именем, а те, кто помоложе Донги и Долорес или Сингуритой. А для Кадисского общества, знающего её с малолетства, Она по-прежнему Лулита Пальма, внучка старого дона Энрико. Дочь Тамаса Пальмы. Так представляют её на вечеринках и приёмах, так окликают на прогулках по Аламеде, по Кальянча, на воскресные полудневные мессы в соборе Святого Франциска. Мужчины снимают шляпы, дамы слегка наклоняют головы в мантиях. Не в меру расфранчённые беженцы смотрят с любопытством, завидная партия, барышни из первой дюжины,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 Потому что никогда не узнаешь наперёд, не придётся ли им помогать в семейном деле, вести корреспонденцию и что-то в этом роде, не доведётся ли им выйти замуж или вдовев брать в руки дело, которое кормит многие и многие рты, обеспечивая благополучие стольких семей, не говоря уж о процветании самого Кадиса. Да, и вот ещё что. Раз уж речь зашла о нашей Лалите, дед её был в городе человек известный, синьдик и депутат муниципального округа.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 произносится обычно под занавес и как бы позволяет кадисскому бумонду не без известной доли злорадства взять небольшой реванш. У лалиты Пальма, сколь бы выдающими сильны были её дарования и главы компании, хозяйки дома и члены общества видной положений в мире коммерции, как всякому известно, плохо согласуются с тем, что принято называть женским счастьем. Череда утрат лишь недавно позволила ей снять траур по отцу 2 года назад унесённому последней эпидемией жёлтой лихорадки и единственному брату, который самым Богом предназначен был возглавить семейное дело, да к несчастью пал в сражении при болезни. Есть младшая сестра, рано ещё при жизни отца вышедшая замуж за местного коммерсанта. Есть, разумеется, и мать. Ох, о матери разговор особый. Лалита Пальма спускается с террасы на площадке второго этажа с портрета на отделанной португальскими заростями стене ей ласково и чуть насмешливо улыбается щиголеватый молодой человек во фраке с высоким воротом с чёрным широким галстуком это друг её отца он представлял в Кадисе крупную французскую фирму и в 1807 году утонул в Трофальгарском проливе когда его корабль разбился на отмелях Асейтеры лалита пальма не спуская глаз с портрета шагает по ступеням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 В четырёхэтажном доме по улице Бульварте в двух шагах от самого центра Кадиса царит тишина. Толстые стены, сложенные из ракушечника, двойные, отделанные позолоченной бронзой двери с дверными молотками, отлитыми в форме кораблей, обычно открыты в просторный и прохладный мраморный вестибюль, ведущий в патио, вокруг которого размещаются магазины и конторы, где в рабочие часы сидят служащие компании. Заботы по дому возложены на семерых слуг. Стардоу Сантуса, поварку дворецкого, кучера, чернокожую невольницу Марипас и ещё одну горничную. Как ты чувствуешь себя сегодня, мама? Как обычно. В окутанной приятным полумраком спальне летом прохладно, зимой тепло. Слоновой кости распятие над белой железной кроватью, большое французское окно с решётчатым балконом, а на нём ленты папоротника, горшки с геранями и базиликом. Туалетный столик с зеркалом, другое зеркало почти во всю стену и ещё зеркальный шкаф. Много зеркал, много красного дерева, то и другое вполне в духе Кадиса. Классика. Образ Пречистой Девы Дель Росарио над низким книжным шкафом тоже красного дерева, где стоит полный комплект альманаха Koreo de Las Damas. 16 томиков и ноктаво. Да, 16, 17-й раскрыт и лежит на коленях женщины, которая Приподнявшись с подушек, подставляет дочь щеку для поцелуя. Пахнет миндальным притиранием для рук, макасар и пудрой фрэнжипан. Ты что-то поздно сегодня. Я уж давно проснулась. Было много работы, мама. У тебя всегда много работы. Лалита Пальма, поправив матери подушки, пододвигает стул и садится возле её кровати. Терпения ей не занимать, стать.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 И остальные 19 моряков, сгрудившись на носу и у мачт, на которых подняты все паруса, не сводят глаз с француза. И если бы ПП, капитан Шебеки, 5 суток назад вышедший из Лиссабона с грузом солёной трески, сыра и масла, не знал столь досконально, на какие фокусы и трюки способен море, он, надо полагать, был бы поспокойнее. Потому что француз ещё далеко, а Рисуэнге идёт очень ходка, благо волна и свежий ветер бьют ей в правый борт, по которому она, если ничего непредвиденного не случится, оставит в скоре Пуэркос и проскользнёт в бухту под защиту крепостных орудий Санта-Каталины и Канделярии. Поспеваем с запасом, говорит помощник. У него из желто-зеленоватая и нечистая кожа, шерстиный колпак на голове, недельная щетина.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 И не впервые ТТ приходится приводить людей в чувство зуботычиной или пулей. Его помощник, человек беспокойный, недобрый, дерзкий, исключительно скверно переносит то обстоятельство, что командовать Шибекой поставлен не он. Уже в четырёх рейсах он нарывался на самую настоящую трёпку, которую ни один морской трибунал не щёл бы неправомерной, особенно если вот как сейчас неприятель в буквальном смысле наступает на пятки. Вантина за которую держался Пепе, стало дрожать и позванивать иначе, менее ритнично. И ветер в парусине над головой зашуршал по-другому. — Займись лучше своим делом. — Брамсель, полощица, не слышишь, что ли? Капитан ни на миг, чем бы ни был занят, не спускает глаз с филюги. Тон с то водоизмещением, узкий, будто заточенный корпус, позволяющий идти в крутой бейдевинт. Одна мачта наклонена к носу, другая — к корме —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 170-тонное рисоеня судно торговое, купец, вооружённый всего лишь двумя 4-фунтовыми орудиями, не считая аркебуз и сабель у экипажа, и противопоставить паре 12-фунтовых коронатов до полудюжини 6-фунтовых пушек, которыми, по слухам, располагает француз нечево, а подвиги его хорошо известны. До того, как 3 недели назад рисоеня отправилась в Лиссабон, на щиту корсара уже числилась испанская шибека с богатым грузом, где, среди прочего, было 900 кенталов пороха, мера веса равная 100 фунтам или 46 килограммам, и североамериканский Брик, захваченный через 32 дня после того, как вышел из Род-Айленда в Кадис, везя в трюме рис и табак. Как видно, требования кадисских негациантов положить предел такому безнаказанному бесчинству действия не возымели. Пепелова знает, что испанских и английских военных кораблей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 Между бухтой Сан-Лукар и побережьем Кадиса крейсерует один лишь испанский корвет под бортовым номером 38 и с мизерными, надо сказать, результатами. Ибо корсару ничего не стоит утром, отправившись на разведку, отойти всего на лигу от места своей укромной стоянки, обнаружить, если повезёт, добычу, захватить её и вместе с ней стремительно и безнаказанно юркнуть назад к Матилековскому побережью, на всём его протяжении занятому французами.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 Хотя Испания уже четвертый год воюет с Наполеоном, от слова союзники, применительно к британцам, лицо Пепелоба перекривливается. Он отдаёт им должное, как морякам, но саму эту нацу ей терпеть не может. Другое дело, если бы капитан принадлежал к ней, был бы также с Песиф и Вероломен, тогда, конечно, как говорится Игоревка мало, но судьба или кто там ещё заведует делами такого рода,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 Сидел в плавучей тюрьме сперва в порт Смути, а потом на Гибралтаре и ничего им не забыл. Отстаёт капитан. Вижу. Ага, всё же страх пересиливает досаду. Голос звучит едва ли непримирительно. ПП Лобо край им глаза видит, как помощник с беспокойством взглянув на вымпел, указывающий направление ветра, тотчас выжидающе смотрит на него. Думаю, нам стоило бы. Помолчи. Капитан поднимает голову к парусам, потом оборачивается к рулевым. По о борту влево. Так держать. Помощник ослеп или оглох? Выбрать слабину ушкота. Впрочем, в столь скверном настроении ПП прибывает не из англичан, и даже не из офилюги, которая в последнем отчаянном усилии догнать Рисуэню забирает кручи к ветру, заходит к юго-востоку. Надеюсь, то ли на удачный залп, то ли на перемену ветра